с Ленину. Я не люблю альбомов модных. Их ослепительная смесь о спази и наших благородных провозглашает только спесь. Альбом красавицы уездной, альбом домашний простой, милей болтливостью любезной и безвкусной пистратой. Ни здесь, ни там, скажу я смело, являться, впрочем, не хочу. На твой альбом другое дело, охотно дань ему плачу. Тбоей питомцем Аполлона нищ славь егон открыт. Цариц ты любишь Геликона, и имя сам не позабыт. Вхожу в него прямым поэтом, как в дружеский приятный дом, почтив хозяина приветом и лар молитвенным стихом.